«Две лепёшки с мясом, пожалуйста!» Дождался своей очереди бесёнок и сделал заказ. «Безденежный!» – сплюнул мужик в сторону от палатки. «Свали отсюда!» Демон подкинул в грязной руке медные монеты и ловко поймал их. «Плачу двойную цену!» – сощурил он алые глаза. Сейчас ему просто хотелось поесть. Из-за двух лишних медиков он не обеднеет. «Помылся бы ты, пацан!» – сложил пекарь лепёшки в широкий зелёный лист какого-то растения а то выглядишь как попрошайка. Спасибо, дядь, взял демоненок еду. Домой приду и скупаюсь. Бес потопал по улице дальше, желая свернуть в переулок и спокойно поесть. Странный мальчуган. Вытер лоточник медики от пыли и положил к остальным. Горячие лепешки с мясом рыков. Берем и наслаждаемся. Вкусняшкой закупаемся.